Глава шестая. Вниз мы спускались молча и быстро, и я снова запыхалась. Естественно, Тимур не оставил это без внимания. Все-таки займись спортом, мадышки не будет, и мышц потянешь. Это уже никуда не годится. В отчаянии остановилась я и уставилась на него в темноте. Скажи честно, ты считаешь меня толстой? Разве я так сказал, удивился он. Если тебя интересует мое мнение. Фигура у тебя отпадная, но мышцы в тонусе держать надо при любом раскладе. Тело становится более выносливым. «Ты, конечно, держишь?» — съязвила я, садясь в машину. Он устроился на водительском месте. «Конечно. Причем все. Хочешь проверить?» «Как-нибудь в другой раз». Тимур рассмеялся. Я нахмурилась. «Ты рассчитывал на другой ответ?» Я рассчитывал не на ответ, а на его практическое воплощение. Ты всерьез считаешь, что стоит тебе посмотреть на девушку своими глазками и пошептать на ухо глупости, как она ляжет с тобой в постель? Вспоминая нашу первую встречу, он сделал вид, что и вправду вспоминает, потом кивнул. Да, пожалуй, так я и думаю. Скажешь, ты и твои подружки не раздевали меня взглядом? Я настаиваю на том, что это был гипноз. Тимур рассмеялся. Брось сопротивляться. Уверен, тебе понравится. Откуда такая уверенность? У меня богатый опыт общения с женщинами. Может, они тебе перевирали, чтобы не расстраивать? Ты можешь сама это проверить. Боюсь, мое сердце не выдержит столь большого удовольствия. Тимур снова рассмеялся. Я уставилась в окно. Мы отъехали уже на приличное расстояние. Судя по дороге, ехали в сторону отеля. Это внушало надежду. «Мы оба знаем», — сказал вдруг Тимур, «что я могу поиметь тебя прямо сейчас, и ты мне не откажешь». «Конечно», — согласилась я. «Особенно, если ты положишь рядом с собой пистолет. Тогда тебе ни одна девушка не откажет. И не только девушка». «Значит...» Как объект мужского пола я тебя не привлекаю. Ты по всем параметрам меня не привлекаешь. Уж больно от тебя, неприятностей много. А я, знаешь ли, люблю спокойствие и уют. Телевизор, тапочки, суп. Усмехнулся он, тормозя недалеко от входа в отель. Именно. Высказалась я, оглядываясь. Что теперь? Топай в номер, выспись, и можешь продолжить свой безмятежный отдых. А ты? Я постараюсь тебя больше не тревожить. Я серьезно, Рассердилась я. Зачем же тогда мы избавлялись от трупа? Ты держишь меня, я тебя. Пока молчит один, молчит другой. А значит, Медянкина будут искать долго и безуспешно. А если я расскажу все полиции? Не расскажешь. Усмехнулся он. И сама это знаешь. Его тон как бы указывал на то, что он меня насквозь видит. И я снова закатила глаза. «Тогда я пошла?» Всё-таки спросила его. «Иди, иди. Хорошего отпуска». «И вам того же». Церемонно сказала я, покидая машину. Тимур тронулся с места и исчез за поворотом, а я потопала в сторону отеля, ворохом прокручивая события ночи. «Мало мне не покажется», — процедила я, поняв что в полицию действительно лучше не соваться. Самое разумное — делать вид, что я знать ничего не знаю. Нет, что и вовсе знать нечего. Отдыхаю и отдыхаю себе. И никакого мне дела нет ни до блондинов, ни до брюнетов, ни тем более до лысых. Девчонки были в номере и спали в своих комнатах. Быстро приняв душ, я тоже залезла в постель, уверенная, что быстро не усну. Однако через мгновение провалилась в сон а когда проснулась за окном вовсю светило солнце, одевшись и умывшись я заглянула к девчонкам они еще спали часы показывали десять утра немного подумав я решила спуститься в ресторан и выпить кофе заодно можно будет осмотреться и повынюхивать не слышно ли чего нибудь нового что происходит что то неладное я поняла сразу внизу царило странное запустение а в фае прогуливался паренек настороженного вида. Запаниковав, я сделала попытку вернуться в номер, но он меня окликнул. «Вы в ресторан?» — задал вопрос. «Я еще точно не решила», — ответил неоднозначно. «Может, в ресторан, может, к себе». «Как ваша фамилия?» «Вам зачем?» Я нервно сглотнула, тут же решив, что меня ночью засекли что они нашли и трупы, моей мои отпечатки пальцев. Теперь мне крышка. Я закрыла глаза, борясь подступающими слезами. Я сотрудник следственного комитета. Он показал мне документ, но я ничего не разглядела в нем, грозясь в любую секунду скончаться на месте. Сегодня ночью в отеле, скорее всего, произошло убийство. Это... Я запнулась, пытаясь собраться с силами. «Это неожиданно». Он посмотрел на меня в легком удивлении. Я мысленно скривилась. Конечно, не такой реакции ждут, когда сообщают молодой девице об убийстве. «Кто убит?» — поинтересовалась я, скрипя сердце. «Шелестова Алина Викторовна. Первой моей реакцией было неземное облегчение. Я даже чуть было радостно не перевела дух, но в последний момент поняла, что это будет неуместно». Потому как и замерла с набранным в рот воздухом. Когда до меня наконец дошло, о ком речь, я все-таки выдохнула: Кто? уставилась на него. Вы знакомы? Из какого она номера? Из «Из Она не могла поверить я. Она умерла. Вы сказали, ее убили? Так вы знакомы? разозлился он. Вроде того. «Растеряно сказала я. Виделись пару раз. Ваша фамилия? Ермакова. Юлия Ермакова. Пройдемте, строго сказал он, и я поплелась за ним, пытаясь переварить информацию. Что за чертовщина творится вокруг? В одну ночь кто-то убивает Медянкина и Алину. За что? «Предположим, насчет первого Тимур в курсе». У них там какие-то свои делишки. И убийство явно носит вид бытовой ситуации. Но Алина... Вдруг она что-то видела или слышала? Ее номер находится по соседству. Она могла видеть убийцу. И тот это понял. Потому пришел и убил ее. Тимур утверждает, что убил медянки на неон, будучи уверенным, что это я. Моим робким замечанием, что я даже пистолет в руках держать не умею, Он не поверил. А зря. В конце концов, дядечку на самом деле кто-то застрелил. И этот кто-то, может быть, неподалеку. Я испуганно огляделась. Но тут мы оказались возле двери. Молодой человек заглянул внутрь и сказал. «Валерий Геннадьевич, тут некая Ермакова Юлия. Говорит, что знала убитую». «Я сказала, что мы два раза виделись», — проворчала я. Но все таки прошла внутрь. Первым, кого увидела, был Рома, какой-то бледный и осунувшийся, под глазами круги. Он сидел на диване. Неподалеку стоял стол, за которым расположился мужчина лет сорока, шатен среднего роста и средней комплекции. В общем, середнячок по всем параметрам. Окинув меня заинтересованным взглядом, он указал на стул перед своим столом. Я села на краешек, всем своим видом выражая скромность. Еще немного поглазев, мужчина спросил. «Значит, вы Юлия Ермакова. Документы можно?» «Они в комнате, я могу сходить». Я тут же поднялась, готовясь стартануть в номер. Но он махнул рукой и окликнул паренька, который меня сопровождал. Тот как раз достиг двери. «Швецов, поднимись в номер». Он вопросительно на меня посмотрел, Я быстро сказала. 147. В номер 147. Ваши подруги там? Я кивнула. Он продолжил. Приведите находящихся там девушек. Пусть захватит документы. Свои и Юлии. А мы пока поболтаем. Тут он мне подмигнул. Чем скорее напугал, нежели расположил к себе. Я изобразила неуверенную радость. Вы боитесь? Присмотрелся ко мне следователь, я пожала плечами. «Это первый мой допрос, знаете ли?» «Не бойтесь. Моя фамилия Старков. Зовут Валерий Геннадьевич. Я веду это дело. Давно вы знакомы с Шелестовой?» «Я бы и не назвала это знакомством. Впервые я увидела ее позавчера, когда Рома, Рома Чернов, заселился в этот отель. Девушка его сопровождала». «Чернов ваш коллега?» «Да». «Вы договаривались вместе провести отпуск?» «Вовсе нет. Я приехала сюда сама по себе, и его появление стало сюрпризом. Честно говоря, с Ромой я близко не общаюсь». «Почему?» «Мы работаем в разных отделах. Сталкиваемся редко, так что...» «Я развела руками». «То есть ваши отношения ограничиваются только работой?» «Именно». «О том, что у него есть девушка, вы не знали?» «Не знала». «После той встречи вы еще пересекались?» «Мы ходили на пляж». «Нехотя сказала я». «Мы это...» «Мои подруги. И Рома с Алиной». «Вы общались с Шелестовой?» «Нет». «Может, перекинулись парой ничего не значащих фраз?» «Валерий Геннадьевич посмотрел на меня внимательно. Я заёрзала». Охранник рассказал, что вы ругались с ней и даже полезли в драку. И ему пришлось вмешаться. Я закатила глаза. Олене не очень нравилось наше общество. Высказалась все таки И она нелицеприятно обо мне отозвалась. Я, конечно, поступила некрасиво, когда полезла в драку, но... Я снова развела руками. Вообще-то в тот момент я еще не испытывала дискомфорта, так как вовсе не понимала, в какую сторону ведет свои беседы уважаемый следователь. Поэтому напоминала беспечную дурочку, роющую самой себе могилу. Смотрите, что получается. Высказался Валерий Геннадьевич. Днем вы с девушкой ссоритесь, и вскоре ее находят мёртвой». Тут до меня наконец дошло. «Вы что, меня подозреваете?» Ахнула я и уставилась на Рому. Он только пожал плечами, мол, и сам ничего не понимает. «Как ее убили?» Я не говорил, что ее убили. Он посмотрел на меня значительно. Девушка погибла, ударившись затылком об угол камина. А вот несчастный случай это или убийство нам еще предстоит выяснить. Я немного похлопала глазами, пытаясь сообразить, что к чему. Пока я этим занималась, в комнате появились девчонки. Вид у них был испуганный. Валерий Геннадьевич жестом указал на стулья. И они разместились, косясь на меня. Он же снова вернулся к моей персоне. «Где вы провели сегодняшнюю ночь?» «Лучше бы он ко мне не возвращался». «Лучше бы он прямо сейчас провалился сквозь землю или вознёсся на луну?» «Где я провела сегодняшнюю ночь?» Да это вопрос из области фантастики. Собравшись силами, я сказала. Я была на пеной вечеринке недалеко отсюда. Девчонки быстро переглянулись между собой. Вы были там одна? Нет, мы были вместе. Я, Ира и Женя. Валерий Геннадьевич перевел на них взгляд. Они закивали. Тут в дверях снова показался тот молодой паренёк, что привел меня в эту обитель зла. Горничная с ночной смены пришла. Запускай. Кивнул следователь и обратился ко мне. Вы не возражаете, если я допрошу девушку, а потом мы еще побеседуем. Возражать ми в голову не пришло.